Тут Дмитрий Алексеевич пытался обмануть сам себя, потому что, кроме профессионального, он питал к незнакомке интерес личный. Проще сказать, она не то, чтобы понравилась ему с первого взгляда, но, несомненно, привлекала его чем-то, чему он не мог дать объяснение. Если бы у Старыгина нашлось время для самоанализа, он бы очень удивился своему нынешнему состоянию. Вроде бы не мальчик уже. 43 года, да и раньше не страдал чрезмерной влюбчивостью даже в юности. Отношение свое к женщинам Дмитрий Алексеевич определил раз и навсегда. Он их не чурался, но ни одну не подпустил к себе слишком близко, ни одной не позволил занять своей душе больше места, чем хотел сам. Надо сказать, да, мы это чувствовали и не делали попыток повернуть ситуацию в свою пользу. Если же незнакомка не хочет даже назвать своего имени, стало быть, на продолжение знакомства нечего и рассчитывать. «Я мог бы вас подвести», — произнес Дмитрий Алексеевич отстраненно-вежливо. «В самом деле, пускай она не думает, что он легкомысленный приставала. Он приличный человек и, кстати, очень занятой. Сегодня, впрочем, как и всегда, у него был напряженный день». Старыгин торопился на вернисаж и не успел перекусить даже в обед, потому что неожиданно вызвали к музейному начальству. В отделе рукописи старая знакомая Танечка угостила его кофе с печеньем. Дмитрий съел за разговором всю пачку, хотя неоднократно давал себе слово ограничить мучное. Отказаться совсем от сладкого было выше его сил. Кофе у Татьяны оказался жидкий, но хоть горячий. А на вернисаже голодные художники мигом расхватали все бутерброды с красной икрой и полукопченой колбасой. Он и мигнуть не успел. Внезапно он осознал, что ужасно устал, хочет поесть чего-нибудь сытного и горячего. А потом завалится на мягкий диван с книгой и котом Василием под боком. Кстати, кот давно уже его ждет, голодный, одинокий. И по возвращении выскажет Дмитрию Алексеевичу все, что думает... о легкомысленных хозяевах, которые бросают домашних животных на произвол судьбы. «Пойдемте!» — Старыгин направился к выходу. У двери воспитание все же одержало верх, и он остановился, чтобы пропустить даму вперед. Молча они прошли до того места, где Старыгин оставил машину. Он представлял, как женщина сейчас поднимет брови в пренебрежительном высокомерном удивлении, увидев его далеко не новые «Жигули», но его ожидал более неприятный сюрприз. Чей-то джип «Ленд-Крузер» полностью перегородил выезд его машине. «Вот тебе и на!» — только и вздохнул Старыгин. «Выходит, я теперь без колес». Он виновато развел руками и подумал, что все к лучшему. Все же он выпил бокал шампанского на вернисаже, так что за руль лучше не садиться. Он сделал несколько шагов проезжей части, чтобы поймать даме такси, но тут она тронула его за рукав. «Простите меня, я, наверное, кажусь вам ужасно назойливой», — проговорила она неуверенно. Настал черед Старыгина недоуменно поднимать брови. Она помолчала, кусая губы в сомнении, потом, видимо, решилась и подняла глаза, которые сейчас на улице казались зеленоватыми — как прогретая полуденным солнцем морская вода. «Мы могли бы поговорить в спокойном месте? Мне нужно многое вам рассказать». С удовольствием. Старыгин не смог сдержать удовлетворенной улыбки. Так уж получилось, что улыбка его действовала на женщин всегда одинаково. Они проникались доверием и начинали рассказывать ему всю свою жизнь. Не всегда это было кстати. Старыгин подал даме руку, и они пошли не спеша. Был тихий летний вечер, солнце неторопливо опускалось за дома к горизонту, как средневековый алхимик, превращая стекла нарядных зданий в жидкое золото. Облака были подсвечены розовым. Дмитрий Алексеевич подвел свою спутницу к маленькому уютному кафе, расположенному в тихом переулке неподалеку от набережной Фонтанки. Кафе было с заметным уклоном в итальянскую кухню. Дмитрий Алексеевич вообще по роду деятельности тяготел ко всему итальянскому. Опере, архитектуре, машинам Ламбраджини, Карпаччо из тунца и капучино. Он выбрал столик на двоих внизу, в подвальном этаже, где стены были расписаны сценами из итальянской комедии «Дель арте». «Мне только кофе», — сказала незнакомка, отодвигая меню, перенесенный официантом. Жест был очень естественным и грациозным, и Дмитрий Алексеевич невольно залюбовался. — Кто же она такая? — задумался он. — Судя по худобе, грациозности и отсутствию аппетита, наверное, балерина. Он представил себе незнакомку на сцене. Гибкая фигура, длинная шея, гордая посадка головы, От таких приятных мыслей Старыгина отвлекло вульгарное бурчание в животе. Организм недвусмысленно давал понять, что его баснями не кормят. Дмитрий Алексеевич с удовольствием съел бы сейчас полную тарелку спагетти с морепродуктами или со сливочным соусом, или же пускай принесли бы им на двоих огромную пиццу с ветчиной, оливками и анчоусами. После долгих уговоров настойчивого официанта дама согласилась съесть диетический десерт, а Старыгин взял себя в руки и заказал горячий бутерброд с ветчиной и сыром, чтобы не показаться малознакомой женщине, чревоугодником и обжорой. — Итак, — сказал он, — делая над собой усилия, чтобы не глядеть на соседний столик, куда принесли тарелки с лазанья и тортеллини. Я вас слушаю. — «Прежде всего, давайте познакомимся». Она улыбнулась смущенно. «Ваше имя я знаю. А меня зовут Лидия». «Лидия Грин». «Да». Она порылась сумочки и протянула ему визитку. «Я приехала из Штатов». Старый мельком глянул на карточку. «Ну да». Там напечатано по-английски «Миссис Лидия Грин». «Что-то там еще и адрес». Он успел разобрать только Бостон. Принесли дымящийся бутерброд, но Старыгин вскоре позабыл про еду, потому что история, рассказанная Лидией, откровенно говоря, была мало похожа на правду. Лидия приехала в Бостон примерно пять лет назад, а до этого жила в Петербурге, где и родилась. Родители ее развелись, когда ей было 13 лет, и разъехались по разным городам. Ребенка подбросили бабушке с дедушкой. «Лидия окончила хорошую школу, поступила в институт». «В какой?» — неожиданно спросил Старыгин. Она замолчала недоуменно, потом покачала головой немного виновата. «Наверное, это не важно. Я все равно его не закончила», — неуверенно произнесла она и отхлебнула кофе. Старыгин уткнулся в свою тарелку, чтобы она не заметила в его глазах явственного недоверия. Он был очень наблюдательным человеком, в его профессии без этого трудно достичь успеха. Он мог взглянуть на картину и сразу же определить, что перед ним шедевр. В ужасном состоянии, грязный, едва ли не разваливающийся холст, но все же когда-то его касалась рука мастера. Он мог также долго и терпеливо исследовать истинный, на первый взгляд, шедевр и определить качественную подделку. В данном случае он понял, что его собеседница, если не лжет, то многого не договаривает. Уж слишком гладко она излагала свою историю, как будто заучила ее наизусть. Справедливости ради следует заметить, что не только Дмитрий Алексеевич испытал бы сомнения. Любой маломальский проницательный человек понял бы, что дело тут темное. Бутерброд был уже совсем холодный, сыр застыл на нем некрасивой коркой, Старыгин отрезал кусок неудачно, так что ломтик ветчины выпал прямо на брюке. «Все это начинало уже Дмитрию Алексеевичу надоедать». «Выслушайте меня до конца», — воскликнула Лидия. Старыгину показалось даже, что в ее голосе присутствуют беспомощные умоляющие нотки. Старыгин оставил попытки разделаться с бутербродом и внимательно посмотрел на свою визави. Хоть он видел ее в первый раз и знал плохо, но все же понял, что женщина очень взволнованна. Дальше выяснилось удивительные вещи. Пять с половиной лет назад Лидия попала в автомобильную аварию. Повреждения были очень тяжелые. Поначалу врачи однозначно дали понять мужу, что она не выживет. — Ах, у нее был муж, — подумал Старыгин. — Это становится интересным. — И где же он теперь? Чтобы не смущать Лидию пристальным взглядом, он уставился поверх ее головы на стену, где безутешный Пьеро в бером Балахоне пел хорошенькой Коломбине в короткой пышной юбочке о своих неземных чувствах, при этом смотрела чего-то не на предмет своей любви, а на бледную печальную луну, косо свисавшую с темного неба. Коломбина опустила глазки, Из-под ресниц кокетливо посматривала на орликина в пестрых лохмотьях, который прятался за кустами с самым хитрющим видом. Лидия продолжала сдавленным голосом. В результате аварии она получила многочисленные и очень серьезные повреждения головы, была без сознания несколько недель, перенесла несколько операций. Врачи долго не давали положительного ответа и, кажется, сами удивились, когда она пришла в себя и рано зажили». но выяснилось, что она потеряла память. Не совсем, но выборочно. «Такое разве возможно?» — мысленно спросил Старыгин, но вслух ничего не сказал, чтобы не разорвать хрупкие нити доверия, протянувшиеся между ними. «Все, что связано с аварией, напрочь ушло из моей памяти», — призналась Лидия. «Да и события, до того я помню, весьма смутно. Эти полгода после аварии были очень тяжелыми». Кроме физической слабости, приходилось учиться еще самым простым вещам. Понемногу память вернулась. Я имею в виду обычные вещи, кое-какие знания, но все, что предшествовало аварии, я бы сказала, несколько лет до нее покрыто неизвестностью. А что говорят врачи, осторожно поинтересовался Дмитрий Алексеевич. Он допускал, конечно, что такое возможно, но только умом. Это в западных боевиках показывает, как человек впадает в кому и находится в ней много лет, а потом очухивается и, как ни в чем не бывало, идет мстить своим обидчикам. И побеждает их всех после многолетней такомы. Или в результате удара по голове богатенькая дамочка теряет память, и расторопному пройдошестому плотнику удается без труда убедить ее, что они женаты много лет и имеют четверых детей». Дмитрий Алексеевич тщательно скрывал от знакомых, что любит иногда поглядеть по телевизору боевики и комедии в компании «Кота Василия». «Ну, врачи говорили, что память вернется, что, возможно, это произойдет не так скоро, как бы хотелось, а, возможно, не произойдет вообще. Они, мол, сделали все, что могли. Теперь нужно надеяться на скрытый резервы организма». «А пока вести здоровый образ жизни, избегать стрессов, волнений, психологических травм, в общем, вы меня понимаете». «Да-да», — рассеянно кивнул Старыгин, представив, как солидный профессор говорит гладкими, обтекаемыми фразами, поднимает глаза к потолку и легонько пожимает плечами. «И только одна пожилая докторша, которая проводила со мной сеансы в барокамере, высказалась честно», — продолжала Лидия. Она, дескать, работает уже больше тридцати лет, и за это время, наглядевшись на больных с травмами головы, уверилась совершенно точно, судьбой человеческой управляет кто-то свыше. Сами посудите. Одному подъемным краном чуть не полголовы снесло или же упал на камни с высоты десяти метров, и ничего, очухался, отлежался, раны зажили, И потом он себе дальше пошел жить-поживать. Женился и детей нарожал. А другой со стула свалился или от дверной косяк головой стукнулся. И готово. Инвалид на всю жизнь. Разум и речь отшибла, едва может ложку карту поднести. Это я ее слова в точности повторяю. «Да уж», — произнес Дмитрий Алексеевич, — чтобы дать понять собеседнице, что он ее внимательно слушает. Лидия, однако, поняла его слова, изображение некоторого скептицизма и нахмурилась. «Не смотрите так на меня. Я рассказываю все, как есть». «Да что вы!» — Старыгин смутился. «Я слушаю вас. Слушаю очень внимательно». Он повернул голову и оглядел зал. Люди за соседним столиком поели и ушли, В углу парочка пила кофе. Девушка слизывала с ложечки мороженое и смотрела на своего спутника влюбленными глазами. На один краткий миг Дмитрий Алексеевич позавидовал их молодости и беззаботности. Ему тоже в данный момент хотелось бы спокойно сидеть, отдыхая после трудового рабочего дня, и болтать со своей спутницей о пустяках. Вместо этого он слушал какую-то несуразную... и мало правдоподобную историю о потерянной памяти. Девушка почувствовала его взгляд и повернулась. Ничего особенного. Обычная смазливая мордашка, пустые глаза, дешевый макияж. Парень был ей подстать. Старыгин тут же опомнился. «Какое ему дело до соседей по залу? Его привлекает именно эта женщина, что сидит за его столиком». Она ему нравится, в ней есть тайна. Короче, та врач сказала мне, что можно уповать только на Бога. И надо смириться и жить с тем, что есть, сказала Лидия. В самом деле, могла ведь и жизни лишиться, или калекой стать. А так только память пропала, и то избирательно. «Наверное, она права», — вернул Старыгин. И тогда муж решил увести меня далеко, в надежде, что новая жизнь, новые люди, новые впечатления подстегнут память, и мозг излечится. Такое бывает. Возможно. Снова неуверенно протянул Старыгин. И как? Помогло? Вы же сами видите, что нет. В явном раздражении она повысила голос». Дмитрий Алексеевич едва удержался, чтобы не пожать плечами. Он ничего не видел. Да и как такое можно увидеть? Ему рассказывали по меньшей мере странную историю и предлагали принимать ее на веру. Он отвернулся, чтобы Лидия не прочитала по его глазам все, что он думает о данной ситуации. На стене справа Коломбина жарко целовалась с Орликином, а на заднем плане Пьерова чая не заламывал руки – Снова глядя от чего-то не на счастливых любовников, а на луну. Луна тут не свисала печально с небосклона, а удобно устроилась меж ветвей пинии и смотрела на несчастного пьерос насмешкой. Простите меня, заговорила Лидия после продолжительного молчания. Я веду себя неадекватно. Я же знаю, но если бы вы только поняли. Она смотрела на него очень серьезно, и ее голос звучал так низко, волнующе. Старагин тотчас устыдился своего поведения. Женщина явно в беде, у нее серьезные проблемы, а он вместо того, чтобы помочь, рассуждает скептически, дает ей понять, что не верит ни единому слову. Это недопустимо. Тем более, что она и помощи-то никакой пока не просит. только выслушать ее, поддержать, успокоить, проявить простое человеческое участие. Дмитрий Алексеевич хотел уже заботливо коснуться ее руки и сказать что-нибудь ласковое, сочувственное, но побоялся, что она примет его за несерьезного типа, готового воспользоваться женской слабостью, и сдержал порыв. «В первое время в Бостоне все было хорошо», — заговорила Лидия, глядя в сторону. «Новая страна, новые люди, новые впечатления. Муж много работал, я занималась домом, я совсем не чувствовала себя чужой. Там было много русских. С отечественниками мы почти не общались. Муж у меня врач, мы встречались с его коллегами. У меня не было проблем с языком, ведь раньше я преподавала английский. Вы этого не говорили». «Ну, я этого не помню, я же говорила, что некоторые вещи выпали из памяти». «Вот интересно», — возникла у Старыгина скептическая мысль. «Не помнит, как преподавала, а язык-то не позабыла». Он тут же постарался отогнать эту мысль. Она не исчезла совсем, только отошла пока в сторонку. «Физически я чувствовал себя хорошо». Но некоторое время назад мне вдруг начали сниться странные сны, говорила Лидия. Ей снился Петербург, его улицы, площади и здания, его мосты и каналы. Конечно, не узнать город, в котором она родилась и прожила почти тридцать лет, было невозможно. Город не хотел быть забытым, не хотел отпускать Лидию и вторгался в ее сны. Все было бы вполне объяснимо. Доска по родине, детские сильные воспоминания, если бы не мелкие поначалу странности. Темные воды Невы покрывала плывущая кверху брюхом дохлая рыба. На носу одного из кораблей растральных колонн вместо обычной скульптуры красовалась голова горгона медузы. В знаменитой квадрате над аркой главного штаба тоже оказалось не все ладно. Вместо коней в колесницу были запряжены четыре черных козла. Коней Клотта на Анечкову мосту сдерживали некрасивые мускулистые юноши, а четыре отвратительных человеческих скелета. Волны выносили на гранитные ступени перед каменными сфинксами раздутый труп собаки. Змея под копытами коня медного всадника не была растоптана, а ловко уворачивалась от ударов, поднималась вверх и кусала коня в шею. И вот конь уже падает на передние ноги, и всадник пытается уклониться от смертоносного жала. Сначала я не обращала на это внимания, потом кошмары стали повторяться все чаще, потом каждую неделю. Я боялась засыпать. Муж заметил, что со мной что-то не так. Выписал успокоительное, взял отпуск, повез меня в горы. Свежий воздух помог, но ненадолго от успокоительных таблеток. Лидия чувствовала себя вялой и заторможенной, а кошмары не ушли, только стали какие-то неявные, расплывчатые. Лидия просыпалась в ужасе и отвращении, но не могла вспомнить, что же она видела». У нее началась сильнейшая депрессия. Так продолжалось несколько месяцев, ей становилось все хуже и хуже. И тогда я перестала принимать таблетки. С вызовом сказала Лидия. И решила бороться с этим самостоятельно. Ну, не знаю. Усомнился Старыгин, но вслух опять-таки ничего не сказал. Сны Лидии стали повторяться еще чаще, почти каждый день. Без таблеток она видела их яркими и четкими, как... — Как наяву? — спросил Старыгин. — Нет, вы слушайте, слушайте. В ее снах на гранитный причал возле Исаакиевской площади вылезал огромный осьминог и тянул свои щупальца к посетителям летнего ресторана на пристани. А из застроенной колоннады Казанского собора выглядывал И вовсе жуткий монстр, огромный, одноглазый, чешуйчатый, с длинным, изогнутым рогом. Люди разбегались в ужасе, а монстр двигался быстро и целенаправленно, и вот уже накалывал на свой рог какого-то бедолагу. Или два каменных атланта, бросив портик Эрмитажа без поддержки, стояли друг против друга, скали зубы в звериной ухмылке». и рвали на части тело женщины, попавшейся им на пути. А на Дворцовой площади падал Александрийский столб. Вдруг каменная громада раскалывалась на огромные глыбы и рушилась, придавливая кучу народа. И только ангел лежал в стороне, целый и невредимый, и дьявольски улыбался». Боже мой! Лидия описывала все так ярко, так выразительно, что Дмитрий Алексеевич не мог не вздрогнуть, представив кошмарные сны наяву. Знаете, я переборола свой ужас и заставила себя внимательно всматриваться во все, не упустила ни одной подробности, ни одной детали. И вот что я поняла. Лидия посмотрела на него в упор ясными, глубокими, зеленоватыми глазами. «Только не удивляйтесь. Но это были картины», — выпалила она. «Понимаете, монстры на них оживали, люди бежали, кричали от ужаса, но это были картины». «То есть, вы хотите сказать, вот именно?» — перебила она возбужденно. «Я видела во сне картины, много картин. Судя по всему, Нарисовал их один и тот же человек, один и тот же художник. Там чувствовалась одна и та же рука, одна и та же живописная манера. «Да уж», — вернул Старыгин, — «тематика уж больно интересная, необычная, скажем так. Вряд ли в такой манере работали многие живописцы». «Можно предположить...» что я видела когда-то эти картины до того, как попала в аварию. «Вы поймите», — заторопилась Лидия, заметив искорки вполне понятного недоверия в глазах Старыгина, «эти картины во сне, они такие точные, такие подробные, что это не может быть плодом моего воображения». «Да чего же», — подумал Старыгин. «Впрочем, я, конечно, не психиатр». «Вы считаете меня сумасшедшей», — с горечью сказала Лидия. «Да я ведь и не скрываю, что после аварии не в лучшей форме». «Память так ко мне и не вернулась. Если бы вы знали, как это ужасно, помнить о себе так мало». «Конечно, муж рассказывал мне, но это же не то, как будто в книжке про себя прочитала или фильм посмотрела». Я просто не могла больше этого выносить. Ждать, когда мозг отдохнет, и решить, что пора ему включиться в работу, — сказала она не своим скрипучим голосом. Слабое утешение. Тут Старыгин не мог с ней не согласиться. Я сказала мужу, что еду в Швейцарию. Там открылся новый модный курорт под Лозанной. Лидия блеснула глазами. А сама прилетела в Петербург. Старыгин невольно подумал, что будь у него такая проблемная жена, он бы не стал ей доверять, а самолично припроводил до самого курорта. или если очень занят, то уж компаньонку какой-нибудь подыскал, сиделку, по телефону бы контролировал, впрочем, кто их знает, какие у этой пары отношения. Я хочу найти этого художника. страстно воскликнула Лидия. Глаза ее отливали теперь лиловом, и их взгляд проникал Старыгину прямо в душу. «Я думаю, что мы были знакомы с ним раньше, раз я так хорошо помню его картины. И когда я встречусь с ним, это поможет мне все вспомнить». «А как вы собираетесь это сделать?» спросил Старыгин, заражаясь ее верой. «Боюсь, что это будет очень трудно», — Лидия сникла. «Понимаете, я ведь никого не знаю в этих кругах. Вот пришла на выставку Алексея Топоркова и встретила там вас». Тут Дмитрий Алексеевич вспомнил, при каких обстоятельствах они встретились. Они стояли у Лёшиной картины, где дети убегали от чего-то, что нагоняло на них ужас». И эта женщина вдруг сказала, что на картине не хватает башни, а потом слово за слово описала ту самую картину неизвестного итальянского мастера, над реставрацией которой он сейчас работает».